29.2. Общая и сравнительная экономическая эффективность. Эффективность различных видов затрат определяется для решения двух видов задач. Во-первых, для выявления и оценки уровня, использования отдельных видов затрат и ресурсов, экономической результативности производства в рамках страны, региона, предприятия, отрасли. Во-вторых, Для экономического обоснования лучших вариантов производственно хозяйственных решений – внедрение новой техники, технологии, организация производства, размещение новых предприятий и другое. В практике экономических расчетов различают общую, абсолютную и сравнительную экономическую эффективность. Общая, абсолютная эффективность затрата ресурсов может определяться на всех уровнях хозяйствования и характеризует общую величину экономического эффекта в сопоставлении с отдельными видами затрат ресурсов. Определение общей эффективности производства базируется на исчислении показателей, характеризующих уровень использования основных ресурсов. Страница 410. В качестве обобщающих показателей эффективности на народнохозяйственном уровне широкое применение получили два показателя: рост произведенного национального дохода на душу населения, производство национального дохода на 1 рубль затрат. В настоящее время в России для измерения национального объема производства применяется валовой внутренний продукт ВВП. Другие показатели, используемые для оценки эффективности на уровне народного хозяйства региона отрасли, незначительно отличаются от показателей, используемых на предприятиях и носят частный характер. На уровне предприятия система показателей общей экономической эффективности включает показатели по видам используемых ресурсов и оценочные показатели. Главным оценочным показателем деятельности предприятия является прибыль. К системе обобщающих показателей общей экономической эффективности традиционно относят показатели рентабельности продукции, рентабельности производственных фондов, производство продукции на 1 рубль затрат, относительную экономию основных оборотных фондов, а также материальных трудовых затрат и фонда оплаты труда. Показателями общей экономической эффективности используемых ресурсов являются показатели использования трудовых ресурсов, рост производительности труда, доля прироста продукции за счет роста производительности труда, экономия живого труда, показатели использования основных фондов, оборотных средств и капитальных вложений, фонда отдача, оборачиваемость оборотных средств, удельные капитальные вложения, показатели использования материальных ресурсов — материала емкость и материала отдача. Назначение сравнительной экономической эффективности состоит в определении наиболее экономически выгодного варианта решения данной хозяйственной задачи. Сравнительная экономическая эффективность определяется при разработке и внедрении новой техники, при решении вопросов по производству и применению взаимозаменяемых материалов и продукции, при проектировании строительства и реконструкции действующих предприятий страница 411. при определении сравнительной экономической эффективности в качестве величины экономического эффекта принимается экономия полученная от снижения себестоимости продукции в качестве затрат дополнительное капитального вложения обусловившая эту экономию сравнительная экономическая эффективность определяется при выборе одного из двух и более вариантов решения определенной хозяйственной или технико экономической задачи она характеризует преимущество одного варианта по сравнению с другими При сравнении двух вариантов возможно различное соотношение необходимых капитальных вложений и уровня себестоимости продукции. Тот вариант, который характеризуется меньшими или равными капитальными вложениями и одновременно обеспечивает более низкую себестоимость продукции, при прочих равных уровнях признается экономически выгодным. При сравнении вариантов часто возникают ситуации, когда вариант, С меньшими текущими затратами себестоимостью характеризуются большими единовременными затратами капитальными вложениями. В этом случае необходимо соизмерение дополнительных капитальных вложений с экономией на текущих затратах, которую будут получать благодаря более низкой себестоимости продукции. Такое соизмерение производится на основе определения срока окупаемости дополнительных капитальных вложений. Срок окупаемости последних представляет собой отношение разности величин капитальных вложений к разности величин себестоимости продукции по сравниваемым вариантам. Срок окупаемости определяет время, в течение которого дополнительное капитальные вложения окупается экономией от снижения себестоимости продукции. Показатель обратный срока окупаемости называется коэффициентом эффективности дополнительных капитальных вложений. При сравнении вариантов рекомендуется пользоваться приведенными затратами, рассчитанными по каждому варианту. Приведенные затраты по каждому варианту представляют собой сумму капитальных вложений текущих затрат, себестоимости, приведенных к единой размерности в соответствии с нормативом эффективности. Приведенные затраты, которые при расчете окажутся минимальными и определяют наиболее эффективный вариант.